Глава 67. Сергей. Свадьба. Безумное бессмысленное мероприятие. Никогда не хотел свадьбу, и сейчас не хочу. Но надо быть, соответствовать, улыбаться. У меня тесть лютый волчара, и тёща зубастая старшая зайка. Если что не так, сожрут вы вместе с бабочкой, которая удавкой висит у меня на шее. Я в смокинге, весь гладко выбритый, напомаженный и надушенный, как рождественский индюк. Приехал с Понтом забирать Аришу из родительского дома, хотя она уже месяц живёт у меня. И в прошлый раз мне её отдали, своем и плачем. А сейчас... Уф, слава богу, радостно выводит навстречу. Никаких дебильных конкурсов и выкупов, как и договаривались. Но я до последнего боялся. Я ещё в машине, а она уже на крыльце за распахнутыми воротами. Я поправляю бабочку и почти открываю дверь. Как вдруг в мою машину врываются двое. В чёрных балаклавах, с пистолетами. Направляют их на меня. Пиздец. Ярик и Андрюха, судя по росту гангстеров. А пистолеты у них пейнтбольные, стреляют шариками с краской. «Не двигаться!» — орут они. «Ладно, ладно. Чё надо, пацаны?» «Подарки принёс?» «Какие нахрен подарки?» «Ну это, выкуп, вот!» «Подарки. Похоже, процедуру выкупа они не знают. И по-любому действуют по своей инициативе. Зайка бы ни за что не позволила так рисковать моим внешним видом. Шарики с краской. Так и представляю красно-синие пятна на своей роже и на белоснежной рубашке». Могу дать денег. Давай. Вот малолетние вымогатели. Я достаю пачку банкнот, которую приготовил на всякий случай. Начинаю отсчитывать Всё, давай. Иначе прострелим башку. Ладно, ладно, берите. Отдаю деньги, выхожу из машины. Иду навстречу своей юной, прекрасной, трогательно смущенной невесте. Немного волнуюсь, сам не знаю почему. Она в платье. Столько суеты вокруг него было. Три недели выбирали, мерили, подгоняли, прятали от меня. Ну, платье и платье. Белое, пышное и гладкое. Одно плечо голое. Одна нога выглядывает из разреза. Красиво. Вытряхнуть бы зайку из него и завалиться с ней в кровать. А не это вот всё. Забираю её, обнимаю, целую. Снежинка моя любимая. «Пусечка», — шепчет она в ответ, — «масечка». И мы смеёмся. Фотограф щёлкает камерой, все умиляются нашим счастливым лицам. Что бы такое сделать, чтобы и дальше выглядеть пусечкой, а не как обычно? Рожа у меня, конечно, бритая и холёная, но всё равно я от природы угрюмый сыч, особенно на фоне прекрасной сияющей невесты. «Я вообще на карете за зайкой приезжал», — делится воспоминаниями волчара, пока мы в ЗАГСе ждём начала церемонии. Это было незабываемо. Мечтательно закатывает глаза моя почти уже тёща. Представляю. Сочувственно киваю я почти уже тестю. Явно это была не его идея. Хорошо, что зайка-младшая карет не требует, только пони, который уже куплен и стоит в стойле. Мы навещаем его каждый день. И однажды она сказала, что в детстве мечтала, чтобы пони жил прямо в её спальне. Я тогда знатно напрягся. Вообще не хочу, вставая с кровати, наступать в лошадиное дерьмо. Но зайка лишь рассмеялась. Оказывается, она меня троллила. Она у меня та ещё приколистка. А ещё она охренеть какая воспитательница. Пошла с подружками попудрить носик. Вернулась, таща за уши Ярика с Андрюхой. «Верните, серёже деньги». «Да не надо, они честно заработали, вернее, награбили». «Верните, это недопустимо». Пацаны нехотя возвращают добычу. «Как то их вычислила?» «По глазам», — просто отвечает моя будущая жена. «Капец». «Ну а что? Я знал, на что шёл. В ней кровь лютого волчары и мудрой зайки старшей. У неё не забалуешь» а я как раз и не собираюсь. «Готова ли вы создать семью, быть вместе в горе и в радости? Прошу ответить вас, невеста». «Да», — звучит звонкий голосок зайки. «Да». Хриплым басом вторю я и надеваю колечко на изящный пальчик. И что-то у меня такое в груди происходит, как будто плавится что-то твёрдое и течёт что-то жидкое и тёплое. И в голове вертится мысль, жаль, мама не видит. Она бы полюбила зайку всей душой, как родную дочь. Мля, у меня слёзы на глазах. «Серёж, ты что, плачешь?» Маму вспомнил. Честно признаюсь я. И вижу, что глаза зайки мгновенно наполняются слезами. Она никогда не видела мою маму но забрала домой ту самую выжившую Орхидею и ухаживает за ней сама. «Серёж, ну улыбнись!» Я только что улыбался, устал. «Как же я задолбался улыбиться, У меня морда лица не предназначена для такого количества улыбок!» «Будешь на фотках, угрюмый!» «Я всегда такой!» «Как будто ты не хочешь на мне жениться!» «Я хочу на тебе. И в тебе, и под тобой, и сзади, и чтобы ты кверху попой. «Ну, Серёжа!» «Что?» «Не порть нам семейный альбом!» «Моля!» Я улыбаюсь. Я очень счастлив, правда. И нужно уметь это показывать, находить в себе пусечку, которого зайка во мне разглядела. Семейный альбом — это важно. Мы это детям будем показывать. И внукам, и правнукам.